Глава 20. После бессонной и беспокойной ночи завтрак я благополучно проспала и на первую пару забежала под звонок. Весь день я клевала носом, отвечала на вопросы не в попад, а на одной особо скучной паре чуть не задремала, за что получила выговор преподавателя. Когда этот длинный день завершился, я даже не поверила, но на пути к полноценному сну возникло новое препятствие. Оказалось, я забыла забрать у тренера плеер и телефон. Как голову где-то не оставила, ума не приложу. Пришлось после ужина брести к спортивным залам. Оставалось только надеяться, что тренерская не закрыта. Спортзалы как раз на ночь не закрывали, благодаря наличию камер и автоматической системе запора замков. После наступления комендантского часа, когда датчики выдавали отсутствие движения, главная дверь запиралась. Вообще в Академии многие процессы оказались автоматизированы. На подходе к спортзалу, где проходила последняя пара нашей группы, слышались звуки ударов. Осторожно заглянув внутрь, я замерла, любуясь представшим зрелищем. Крис осыпал грушу ударами, яростными и стремительными, будто пытаясь излить наполняющие его эмоции. Влажная от пота футболка черного цвета облепила скульптурное тело. Волосы разметались, прилипнув к колбу. Полутень зала придавала его облику загадочности и сексуальности, чего уж. Груша металась, как бешеная, цепи креплений звенели. Оставалось удивляться, как она до сих пор выдерживает натиск разъярённого стража, ведь в каждый выпад вкладывалась нечеловеческая сила. Крис подпрыгнул, ударяясь ноги в развороте. на краткое мгновение, словно приостанавливаясь в воздухе. «Заметил», — хмыкнула Лилит. И действительно, стоило его ногам коснуться пола, как он стремительно развернулся. На красивом лице отразилось оживление, а глаза возбужденно заблестели. Спешно отвернувшись, я зашагала к тренерской, надеясь, что подглядывание за этим образчиком мужественности не столь очевидно. Основной свет в тренерской был потушен, горел лишь тусклый светильник на письменном столе. Плеер и телефон ожидали здесь же. Похоже, Кирк не стал закрывать тренерскую из-за моих вещей. «Что ты так разволновалась?» — усмехнулась Лилит. «Понравился? Так подойди и заговори. Ты же постоянно о нем думаешь». «Ничего я не думаю. Так, иногда вспоминаю». «Он преподаватель, старше меня». «И вообще это не в моем стиле». «Ты себя отговариваешь?» «Конечно. Разве это не очевидно?» Под задорный смех Лилит я забросила свои вещи в рюкзак. Обернулась ко входу, намереваясь уходить, да чуть не вскрикнула от неожиданности, когда увидела Криса в дверях. «Прости», — не хотел пугать. «Я просто не ожидала». прижала ладонь к солнечному сплетению, где громко билось сердце. «Кажется, после вчерашнего я чересчур нервная». Крис не ответил, подошел ко мне, остановившись в полуметре. В темноте не видела его глаз и совершенно не понимала, что у него на уме. «Вы что-то хотели?» Мысли Лилит влились в мои, наполняя голову совершенно нецеломудренными образами. Кровь застучала в висках, а сердце загрохотало громче. Перевела взгляд к столу, когда Лид в красках представила, как Крис смахнет с него вещи, прежде чем положить меня на столешницу. Самое ужасное, что он проследил мой взгляд. На губах мужчины мелькнула тень улыбки, и на секунду мне показалось, что он читает мои мысли, понимает, как Лилит или я, точно не могу сказать, фантазируем на его тему. Хотел попросить тебя помочь. Он протянул руку, демонстрируя размотавшиеся бинты салатового цвета. «Ты же медик!» и ухмыльнулся правым краешком чувственных куб. «Нужно законодательно запретить такие улыбки. От них любая девушка потеряет сердце, а заодно и бельё». «Конечно!» Я сбросила рюкзак на пол и подошла ближе, чтобы приступить к перевязке. Пыталась казаться невозмутимой, хоть и ощущала на себе внимательный взгляд Криса. Складывалось ощущение, что он не выпускает из вида ни одного моего движения. И мы находились слишком близко. Я чувствовала терпкий аромат его парфюма и запах пота. Щеки касалось его учащенное дыхание, от чего фантазии лилит становились все развратнее. Я отчаянно пыталась абстрагироваться от ее мыслей, но терпела сокрушительное поражение. Может, конечно, потому что мне нравились эти образы? Тело пылало от желания. Никогда я не испытывала ничего подобного, чтобы возбуждаться лишь от присутствия мужчины. Его запаха, взгляда, близости. Это ведь ненормально. Я не могу хотеть его. Мы даже не знакомы. Мне неизвестно ничего о нем, кроме имени. В конце концов, я девственница. Мне чуждо это страстное желание, что пробуждалось в присутствии Криса. Нет, в прошлом я фантазировала, примеряла роль любовника на парней, с которыми встречалась. Мало кто не подумывает о будущем. Но, как показывает текущая ситуация, никто меня настолько не заинтересовал, чтобы лечь с ним в постель. «Больно?» — спросила, чтобы отвлечься. Под бинтами оказались полузажившие ожоги. Где он умудрился их получить? Не совладав с собой, провела кончиком пальца по коже его запястья. «Уже нет», — шепнул Крис, нагнувшись к моему уху. «Вот зачем он это сделал? По коже побежали мурашки и, черт возьми, колени задрожали. Уберите из моей головы эту извращенку!» Лилит лишь громко расхохоталась. Вот мне было не до смеха, потому что в мыслях я страстно целовалась с преподавателем. «Все равно стоит обработать и эпилом». «С энергией проблема. Но завтра зайду к врачу», — пообещал он. Мне послышалась в его словах улыбка, но я не решилась заглядывать в его глаза. Сейчас я очень сомневалась в своей выдержке. Еще через пару минут я с облегчением закрепила бинт и отступила от чересчур сексуального преподавателя на шаг. Но, казалось, его будоражащий запах въелся в легкий и остался там навсегда. Спасибо. Крис пошевелил пальцами, дернул рукой, проверяя крепость бинтов. Не за что. Я подхватила рюкзак с пола и направилась на выход. До свидания. Пока. Лишь силой воли заставила себя не оборачиваясь покинуть тренерскую, а потом и спортзал. «Что ты со мной делаешь? Не надо все валить на меня, просто в его отношении наши мысли схожи. Я так себя не веду. Просто ты никогда не встречала таких, как он. Каких? Не зеленых юнцов, которыми можно крутить, как вздумается», — насмешливо заявила она. «Этот сам тебя скрутит, свяжет и...» все, все, все. Оставим эту тему!» Потребовала я, похлопав себя по пылающим щекам, подъязвительный хохот лелит. «Будто мне других проблем недостаточно, так еще и подкрепленное внутренним демоном влечение к преподавателю». «Но стоит признать, Крис привлекательнее большинства. Только дело совсем не во внешности». В конце концов я работала в индустрии красоты, где встречала много красивых людей. От Криса исходила аура уверенности и силы, которую сложно не почувствовать и совершенно невозможно проигнорировать. Буду надеяться, что при следующей встрече я смогу лучше себя контролировать. Однако, вопреки всем внутренним установкам, осознание глупости, даже мысли об этой связи, засыпая, я думала о Крисе. «Привет, красавица!» Джин приостановился возле меня. Оперся локтем на стену над моей головой, облокотившейся которую я стояла за чтением конспекта в ожидании звонка на лекцию, и поцеловал в подставленную щеку. «Привет!» присмотрелась к ухажеру. «Как бы его безболезненно отшить? Все-таки он один из немногих, кто изначально отнесся ко мне хорошо, защищал, поддерживал. Игнор явно не помогает. Конечно, Джен принадлежит тому типу парней, который мне нравится. Симпатичный, умный, с чувством юмора, но вдовесок ревнивый и чересчур требовательный. Да и зачем усложнять жизнь в Академии отношениями? Брайан не в восторге от проявления интереса Дженом, хотя, скорее, он переживает за друга, ведь хорошо меня знает. Отношения с парнями занимают важную часть моей жизни, но никто из ухажеров... никогда не вызывает слишком яркую ответную реакцию. Так проще жить. Эх, в кого я такая расчётливая? В меня, — весело отозвалась Лилит. Это был риторический вопрос. «Какие планы на вечер?» — спросил Джин, не подозревая, какие мысли на его счет роятся в моей голове. Собиралась в библиотеку. Пришлось соврать. На самом деле я планировала задержаться у груши. В этот момент по коридору прошел Крис. Он даже не взглянул на нас, но мне почему-то показалось, что это показное. В мыслях вспыхнули воспоминания вчерашнего вечера. Терпкий аромат, дыхание ерошит волосы на макушке, тихий шепот касается уха. Внизу живота сладко ёкнуло. — Кто он? — спросила глухо. Вчера столкнулась с ним в спортзале. Пояснила, пытаясь не выдать своей заинтересованности. «Крис Эшфорд. Своего рода легенда. Правда? Что в нем особенного?» «Самый молодой старший страж. Служит в разведке. Но его звали и в зачистку, хотя ходят слухи, что уровень доступа у него выше статуса». Ухмыльнулся он. «А еще говорят, что его чувствительность на уровне с демонами». «Но он ведь преподаватель?» Волновалась. «Глупо. Казалось, что, будь он просто стражем, предпочитающим тренировки в академии, стало бы легче. Мы бы хоть реже виделись». «Да, преподает на старших курсах дисциплины с применением оружия. Победить его нереально», — отметил с досадой. «И за это ему присудили статус?» Лицо Джена погрустнело. «Он участвовал при закрытии врат». Все погибли, и он был единственным выжившим. Припомнился разговор с Джародом. Уж не о Крисе он тогда говорил. Поэтому он пошел в преподаватели? Да. Он потерял команду, с которой служил с окончания академии. Говорят, он хотел уйти. Даже не представляю, каково это. Но он же здесь, хмыкнула. Если слухи о его чувствительности правдивы, то командование просто не могло отпустить такого стража. Его объединили в команду со Скоттом и Джародом, но она номинальная, ведь все в одинаковом статусе. «С Джаредом я знакома», — пробормотала, припоминая стычки с суровым стражем. «Скотта, считай, знаешь, заочно. Он отец Алана миллера <кхем> Недовольно покашлял преподаватель, остановившись у двери в аудиторию. Неудивительно. За разговором Джен начал буквально прижиматься ко мне. «Я пойду». Уже без моего позволения, чмокнув меня в щеку, Джен побежал дальше по коридору. Я поспешила к веренице одногруппников, входящих в аудиторию. Впереди заметила Майкла. Он не разговаривал со мной после того разговора и откровенно игнорировал. «Майк!» — схватила его за локоть и отволокла чуть подальше от двери. «Я редко извиняюсь, но я правда не права». «Ты сказала, что думаешь?» — буркнул он, однако глядя с легкой улыбкой. «Нет, я немного поменяла взгляды, когда демон угрожал моей подруге». «Демон? Ты столкнулась с демоном?» — неподдельно забеспокоился он. «И даже нарвалась на высшего». Представь, я могла умереть, и ты бы потом убивался над моей могилой из-за того, что не успел простить. Не шути так. Естественно, Майкл меня простил. На меня вообще невозможно долго обижаться.